Глава шестая Наше место у озера было самым прекрасным островком для отдыха и уединения. Короткий участок пологого берега, открывающий доступ к воде, выстлан плоскими круглыми камешками. Полянка перед ним небольшая, но уютная, с мягкой и ровной травой, словно здесь ее кто-то регулярно стрижет. А вокруг высокие деревья, переходящие в плотный лес. Это место нашли мы с папой, когда мне было 13, а потом я привела сюда Ладу и Люмин. С того самого времени это стало нашим любимым местом для отдыха и совместных занятий. Здесь мы чувствуем себя свободными от всех условностей и родительского гнета, как любит выражаться Лада. Когда к нам присоединился и Паула, она совсем не потеряла своего очарования. Даже стала каким-то особенным. Лада и Люмин расстелили покрывало на берегу и, перебрасываясь камешками, общались об открытии новых развлекательных заведений и необычных мест для посещения в городах планет Альянса. Они обе имели возможность посещать другие планеты. Я же могла позволить себе изучение только городов Тоули. Но подруги так красочно описывали все свои путешествия на каникулах, что казалось, я была там с ними. Как бы сегодня не хотелось послушать их и полюбопытствовать о планах на будущие каникулы, но завтра у меня был тест. Мы с Паула забрались на толстые ветви единственно необычного здесь дерева, которое росло под большим наклоном, вытянув свои мохнатые лапы к озеру. Если сесть на край самой длинной ветки, почти такой же толстый, как и сам ствол, и свесить ноги, то можно болтать ими по поверхности воды и цеплять пальцами водоросли. Паула сел на расстоянии вытянутой руки, снял обувь, закатил брючины и опустил ноги в воду. Я не позволила себе оголить ноги в присутствии мужчины, даже если это и мой друг. Поэтому села, подогнув одну под себя а вторую подтянула к груди, чтобы опереться локтем на колено. Достала визор, электронное перо и открыла чистые страницы. «Итак, с чего бы начать?» Деловито спросила я. «А чего ты не знаешь?» Спросил Паула. «Если бы я знала, чего не знаю, то именно об этом и спросила бы», улыбнулась я. «Именно на это и делала бы упор». Но боюсь, что кодекс я соблюдаю интуитивно. А вот на конкретные вопросы теста могу ответить неверно. Это как дышать. Мы же не думаем, как правильно делать вдох и выдох. И даже не сразу сообразим, как ответить на такой вопрос. Особых замечаний по поведению, конечно, у меня нет. От чужих. Подумав, добавила я и усмехнулась. Родители не в счет. Но я всегда немного тушусь, когда вокруг скопление незнакомых. Паулу мягко рассмеялся. Мне нравился его смех. Искренний и добрый. Тогда давай я буду задавать вопросы. Ага. Я посмотрела на профиль парня, а когда он оглянулся, то сделала вид, что разглядываю ветку над ним. А потом выпрямилась и с серьезным видом приготовилась записывать. Как странно. Мы знакомы больше двух лет, но я все чаще стала замечать, что уже не могу смотреть на него так открыто. Без смущения, как раньше. Лада говорит, что я взрослею. Но что это значит? Как будто я еще ребенок. Начнем с кодекса для женщин? Я охотно кивнула. Именно в этой части у меня были проблемы. Кодекс для мужчин был короче и проще. Да и зачем мне его знать? Я ведь девушка. Его я даже не повторяла после одного прочтения. У женского же было столько тонкостей. Ты же помнишь, кто может открыто смотреть на мужчины, не получать условное разрешение на это? Задал вопрос Паула. Не все женщины. Раздумывая, над более точным ответом, прищуривалась я, чертя за Гайгулина по визору. Паула улыбнулся и покачал головой. А я оглянулась, и наши глаза встретились. Все-таки они у него красивые. Я и секунды не выдержала, сразу перевела взгляд на девчонок на берегу. — Дарри! — серьезным тоном окликнул Паула. Я снова сосредоточилась, собирая частички знаний из закоулков памяти и собственного опыта. Если бы друг был преподавателем, то довольно строгим. — Подсказка! «Три категории права», — намекнул он. «Матери на сыновей», — стала перечислять я. «Дочери на своих отцов и...» «Жены на своих мужей», — нетерпеливо подсказал Паула. «Да, и я могу смотреть на тебя», — улыбнулась я и поставила жирный плюс пером на визоре. «Потому что?» «Потому что ты, мой друг, разрешил мне это». «И потому что ты когда-нибудь станешь моей женой!» Ответил Паула, сдерживая улыбку. «Это странно. Почему-то произнесла я. Может, смутилась, может, родительские настроения передались мне». «Что именно?» Не понял он. «Сама не знаю», — смутилась я. «Давай не отвлекаться». Плеснув водой, решительно проговорил Паула и вынул из моих рук визор с пером, а затем схематично внес то, что было уже озвучено. «Когда ты можешь заговорить с мужчиной?» Я сжала губы и прищурилась. «Это кажется легко». «Когда представлено ему?» «Слишком уверенно начала я». «Но?» «Но...» «Только когда он в первый раз обратится ко мне?» А дальше могу свободно поддерживать разговор. «Как ты будешь обращаться к нему?» «Ну, это совсем просто», – закатила глаза я. «Сначала по фамилии с приставкой «хорт», если это среднее или высшее сословие, а если он разрешит, то по имени с приставкой «хорт». Без приставок я могу обращаться к родителям, друзьям и всем, кто разрешил ее не использовать. Например, к тебе». Улыбнулась я и тут же разочарованно заметила. А вот родители Люмин просят называть их полными именами и не смотреть в лицо. Я все время спотыкаюсь, когда хочу к ним обратиться. Даже твои родители приучили нас с Ладой обращаться к ним просто по имени. Какие странные правила. Как говорит Лада, зануды. ответил Паула и наклонился так, чтобы заглянуть в глаза. «Но ты забыла о лазейках в правилах!» Я выдержала несколько секунд, а потом быстро оглянулась на весело щебечущих девчонок. Им было хорошо и без нас. А затем осторожно перевела взгляд на Паула и, любуясь его светло глазами, улыбнулась воспоминанием о нашем знакомстве. «Да, он первый воспользовался лазейкой в кодексе». Однажды, на первом курсе, когда я возвращалась домой, попала под сезонный ливень. И лучше было спрятаться, чем потом выбрасывать одежду и еще несколько дней отмываться от желтых пятен на коже. Я металась от здания к зданию, но двери были уже закрыты, а мой аэробус отошел. Опоздала буквально на пару минут. В этот момент и появился Пауэр Улита Ладара. Нам, девушкам, не положено заговаривать с незнакомыми мужчинами, пока нас не представил кто-то известный обеим сторонам, а также смотреть прямо им в лицо и тем более в глаза. Конечно, это больше относилось к коренным жителям, потому что люди старшего поколения быстро переходили на простое обращение друг к другу. Я же относилась к людям, кто, без сомнений и упрека, принимал такие условности инопланетного общества и соблюдал их по отношению ко всем. Пауло подъехал на родительском аэромобиле и молча открыл дверь. Раздумывать было некогда. Я запрыгнула внутрь и села в кресло, отряхнувшись, замерла, не зная, что сказать. Но Пауло первым проявил инициативу. Он быстро покопался в своем рюкзаке, достал визор, стремительно набрал какую-то команду, а затем протянул его мне. Я следила за его руками с осторожностью, ведь это был таулиец. Ругала себя, что так легкомысленно забралась к чужому мужчине в аэромобиль. Это могло опозорить меня и всю семью, узная об этом кто-то из взрослых таулийцев или хамони. Но дождь разразился с такой силой, что выходить было неразумно. И тем не менее я потянулась и приняла из его рук визор. На экране было написано «Я визор Паура Улита Ладара. Представлю вам моего хозяина, Паур Улита Ладара». И ниже приписка с веселой мордашкой. Можно просто Паур. Улыбка расползлась помимо воли, а затем я услышала голос самого парня. Очень приятный голос. Я просто не мог не спасти твою форму. Знаю, как сложно отстирать с нее эти желтые пятна. Как только парень назвался и заговорил, это дало мне право заговорить с ним. Паура было уже почти двадцать. Оказалось, что мы учимся в одном колледже, только на разных курсах. У него было чудесное чувство юмора, и он нисколько не пытался смутить меня. Невероятно доброжелательный и веселый. Мы разговорились и очень весело провели около двух часов, заехав под купол остановки аэробуса. Я впервые проявила по отношению к мужчине ту лицу, такую нескромность и явное дружелюбие. Ни одной женщине не позволено вести себя так легкомысленно с незнакомым мужчиной. Конечно, при нашем знакомстве все правила соблюл Паула, и я оказалась почти невинной в неисполнении кодекса. Но только условно. После этого неожиданного знакомства у нас завязалась крепкая дружба. А потом подтянулись Лада и Люмин. «Вы там скоро?» Поинтересовалась Лада, напомнив о себе. Я помахала подругам рукой и посмотрела на дополнительные пункты на визоре. Пауло дописал несколько новых правил, которые легко укладывались в общую схему. «Что будешь делать, если тебе представили мужчину, но он не разрешил называть его ни по фамилии рода, ни по имени?» — спросил Паула. «Но как? Мне же его представили!» Я растерялась от неожиданного вопроса. «Я уже знаю и его фамилию, и имя, а вот тут ловушка!» — хитро улыбнулся Паула. «Тогда я точно провалю тест!» Закатив глаза, сдалась я. «Слишком рано сдаешься. Не провалишь», — уверенно заявил Паула. «Это нюанс общения женщин с военнослужащими мужчинами». «Ох, но там мне не опозориться», — засмеялась я и выпрямила обе ноги над водой. «Мне не служить на флоте или еще где». «Но ты можешь встретиться с военным где угодно». «Да». — признала я. — Для теста будет полезным знать. — А ты как думаешь? — Я бы совсем молчала. — от счастья ты права, — кивнул Паула и деловито стал пояснять. — При общении с военными, пока тебе не назвали себя, ты не имеешь права самостоятельно говорить с кем-либо. Можешь отвечать на вопросы, но не задавать. Как только тебе разрешили обращаться, имеешь право говорить, спрашивать. Я задумчиво поводила глазами по развесистым ветвям над головой и пожала плечами. По-моему, это ничем не отличается от светского общения. Тонкость в том, что при светском общении достаточно любого представления мужчины кем-то со стороны, и ты можешь называть его по фамилии с приставкой, заговаривать с ним и поддерживать беседу. А при общении с военными, даже если тебе их представили, ты не имеешь права заговаривать с ними, пока этот кто-то сам не скажет тебе, как к нему обращаться. Тогда можешь обращаться, и снова, только после его разрешения. Но если он называет тебе свое имя, оказывает большое расположение и доверие, ты можешь заговаривать с ним самостоятельно, не ожидая, пока заговорит он, а после разрешения... «Еще и смотреть на него». «Ого!» — выдохнула я и покачала головой. «Лучше с ними не встречаться, иначе точно все перепутаю. Ты хочешь работать на Книз, а значит, иногда тебе придется сталкиваться и со служащими военного флота. Но это все не скоро». «В общем, я поняла. У них на все нужно получать разрешение». А у женщин на флоте те же правила, что и у гражданских? Для военных есть свой внутренний кодекс. На его изучают курсанты военных академий. Детали я не знаю. «Эй, ну вы там скоро?» — крикнула с Берега Лада. «Мы тут уже соскучились. Будете играть мужчин?» — вдруг придумала я. «А павло будет командором военного флота. Мне надо выучить нюансы». «Иначе в голове каша». «Угу. А еще мне говорят, что у меня голова не варит». Безлобно проворчал Алюмин. Я звонко рассмеялась и живо поднялась, легко пробежав по стволу, спрыгнула на траву. Когда Паула добрался до меня, я все еще стряхивала с волос мошек, которые прилипли, пока сидели на дереве. «Я играю хамони». Сразу подыграла Лада. «А я буду обычным парнем», — хихикнула Люмин. «Ты будешь стражем», — возразила Лада. «Ладно», — скосила глаза та. Я засмеялась и посмотрела на Паула. Он сделал такое суровое лицо, но еще больше развеселил меня, потому что вихры на макушке делали его таким милым парнем, а вовсе не важным должностным лицом. Дальше мы играли и дурачились по полной программе. Хохотали и ловили друг друга на поддавках, но я, в конце концов, сумела разобраться в тонкостях светского и делового общения. Люмин тоже заметила пробелы в своих знаниях. Влада же, как всегда, блистала знаниями кодекса и помогла разобраться еще в нескольких правилах.